Глава двадцать вторая. Кит с Элиасом в ужасе переглянулись. Народ зашумел. «Сколько их?» — быстро спросил Кит. «Тысячи. И столько же аллигантов ответил Мальн. «Только гриндаки и элеганты? Больше никого не видел?» — с сомнением спросил Кит. «Нет, только они». «Как они движутся?» — продолжил допрос Кит. «В основном пешие». «Большая часть элегантов тащит вещи и осадные орудия. У них там катапульты, лестницы, тараны!» Раненый Малин пошатнулся. «Помогите ему!» — крикнул Кит Стражи. «Уведите к целителям!» Члены Совета разбрелись вдоль берега к охваченным замешательством жителям города. «Гриндеки опережают нас на полтора дня», — Кит уперся взглядом в главнокомандующего. Пешком, с учетом отдыха, дорога займет еще пять дней. Если поторопимся и выступим немедленно, то на лошадях нагоним их. Но если они не станут тратить время на привалы... Хадингард готовился к нападению. «У них крепкие стены, они выстоят до нашего прихода», — заверил Элиас. «Не думаю, что вражеские войска будут двигаться без остановки. У них внушительный обоз». Гриндеки изменились, но им нужно сохранить силы для битвы. Скорее всего, они обойдутся короткими привалами. Элиас искал кого-то взглядом в толпе. К ним спешили Алвис и Арея. «Найдите остальных военачальников. Немедленно готовьте ваши отряды. Выступаем как можно скорее», — распорядился Элиас. Алвис и Арея кивнули и исчезли в толпе. «Мне надо отправить сообщение Финну и Кьеллу», — торопливо произнес Кит. «Хорошо. Возьми все необходимое в дорогу. Жду тебя через час у городских ворот». С этими словами Элиас направился вслед за Алвисом и Аррей. Кид помчался во дворец, спеша, что есть мочи, но ноги будто налились свинцом. Целый отряд мальнов погиб, но одному патрульному все же удалось выжить и предупредить главнокомандующего, чтобы Хаденгард не был застигнут врасплох. Но одного Кит понять не мог. Темнорожденные следили за южной границей, ожидая выступления армии Сумеречных земель, которая должна была объединиться с армией Гриндаков на северо-востоке. Почему Гриндаки выступили одни? Что-то не так крутилось в голове, что-то не так. Кит влетел в покой, достал свиток с последним письмом Кьела и спешно накидал сообщение о происходящем. То же самое написал на втором свитке для Финна, мысленно молясь, чтобы друзья выстояли до прибытия Мальнов. Затем он схватил копье и сумку со всем необходимым, которую по его просьбе собрали слуги на случай внезапного выступления. Сменил белую мантию на теплый плащ, и быстро побежал обратно. Когда он добрался до ворот, Элиас уже ждал его. Стража подвела белых лошадей с серебристой гривой. «Сколько еще времени нужно на сборы?» пытаясь сохранять внешнее спокойствие, спросил Кит. «По твоему указанию мы готовы выступить в любой момент», напомнил Элиас. «Практически все войско уже на выходе из леса». Кит рассеянно кивнул, вопросительно взглянув на лошадей. «В лесу есть тропа. По ней мы легко доберемся до окраины», сразу ответил Элиас, поймав взгляд кита. «Поспешим». Они вскочили на лошадей и проехали через проход. Мощная стена леса осталась позади. Они свернули влево от нее, и вскоре Элиас вывел их на широкую тропу, свободно петлявшую между стволами. Дорожка была ровная, лишь местами из земли выступали корни, а плащи порой цеплялись об искореженные нижние ветви деревьев. Призрачный серебристый свет луны, которая радовала этим вечером жителей Мальнберна, изредка пробивался сквозь спутанные кроны. Когда тропа виляла, и им приходилось ехать слишком близко друг к другу, Кит замечал, что деревья будто бы отпрыгивали в стороны, делая ее шире и помогая разъехаться. Была ли это магия или разыгравшееся воображение, Кит спрашивать не стал. Слишком беспокоили его другие мысли. Они с Элиасом довольно быстро добрались до опушки леса и увидели множество белых огней и войска, выстроившиеся ровными рядами и ожидавшие своего предводителя. Военачальники, заметив принца и главнокомандующего, двинулись навстречу, удивленные и, как показалось Киту, слегка напуганные. Они явно не ожидали увидеть здесь Кита. «Доложите обстановку», — быстро сказал Элиас. «Последний отряд только что прибыл», — сообщил Алвис. «Два отряда Логмера были отправлены к северо-восточной границе, чтобы занять место патруля и доставить домой тела наших братьев». «Хорошо». «Дайте сигнал, мы выступаем», — распорядился Элиас. Когда Кит с Элиасом заняли места в передовом отряде, взревели боевые трубы, и всадники помчались вперед. Они двигались всю ночь без остановки. Ни о каком привале и речи не шло. Страх не успеть на помощь друзьям укреплял дух и волю Кита. Темнота начала рассеиваться. Солнце еще не поднялось, но вдоль горизонта тянулась яркая оранжевая полоска. В воздухе пахло влажной травой. Вскоре показались Бретонские поля, окутанные туманом. Подул ветер, и Кит почуял запах дыма. Он пригляделся. Над полями стоял вовсе не туман, а завеса дыма, струйки которого поднимались от истлевающих домов похоже, гриндеки прошли через Брертон. По спине Кита пробежал холодок, хотя он знал, что в городе никого не должно было оставаться. Финн с Китом заранее договорились, чтобы Хадингард эвакуировал все северные регионы. Войско продолжило путь, а Кит вместе с Элиасом отправились в город. Принц хотел убедиться, что в Брертоне точно никого нет. Они проезжали по пустынным улочкам, осматривая полуразрушенные дома, и сердце Кита сжималось от воспоминаний о последнем визите к тетушке. Он развернул коня и обогнул трактир, точнее, то, что от него осталось. Дом тетушки Тали оказался одним из немногих, что уцелели. Кит зашел внутрь и осмотрелся. Шкафы были открыты, большинство вещей отсутствовало. Он облегчённо вздохнул и поспешил вернуться к командующему. К тому времени, когда Кит и Элиас нагнали войско, над горизонтом уже поднялось бледно-золотистое солнце, но его лучи не грели и не слепили глаза. Небо тоже сегодня было бледное, практически серое. «Нет вестей с юга?» — поравнявшись с принцем, спросил Элиас. «Нет. Это меня и тревожит». «Что-то происходит, я чувствую», — обеспокоенно ответил Кит. «Что-то не так», — вновь закрутилось в голове. «Что-то не так». Спустя несколько часов солнце спряталось за облаками. Небо окрасилось в темно-серый цвет. Впереди показались холмы. Кит задумался. Хадингард вот-вот должен был подвергнуться атаке, и никто не знал, насколько враг стал силен. Даже Мальны затруднялись высказывать догадки, как сильно за тысячи лет изменились гриндаки и на что теперь были способны, имея в союзниках сумеречные земли. Войска без перерыва скакали на северо-запад и сейчас держали среднюю скорость, чтобы не загнать лошадей. Кит это понимал, но также понимал и то, что каждый час промедления приближал победу врага. «Осторожнее!» Раздался голос, от которого в груди невольно ёкнуло. Оказалось, Кит так погрузился в собственные мысли, что немного сбавил скорость, и сбоку на него налетели Алвис и Арея. Они тут же проехали вперед. Арея задержала взгляд на Ките. Никак задумались, Ваше Высочество, она одарила его учтивой придворной улыбкой. Кит удивленно смотрел вслед Арреи, поморщившись от слов «Ваше Высочество». Серые холмы остались позади. Войска мчались по лугам. Элиас нагнал Кита и махнул рукой, чтобы тот немного притормозил. «Нужно сделать привал, хотя бы на полчаса и собрать военный совет». Кит кивнул. «Лучше в Ланвиле. Мы почти приехали». Донеслось до слуха журчание реки Эрок. Движение воды было столь стремительным, что приди оглом сильные морозы, то даже они не смогли бы сковать речные потоки. Кит помчался быстрее, но вдруг увидел то, чего не ожидал. Мост через реку, мысли о котором мучили Кита на всем пути из Брертона, был разрушен, и это грозило значительно задержать войско при переправе. Намеренно ли Гриндеки разрушили мост, или же он не выдержал тяжести их веса, значения не имело. Ясно было одно. Кит с войском стояли на берегу реки и понятия не имели, что делать дальше. Он с детства знал эту реку. Знал, что перейти ее вброд где-то поблизости возможности не было. По мере того, как отряды пребывали и останавливались в недоумении, китом овладевала паника. Элиас и остальные военачальники поравнялись с ним. «Есть другой мост?» — твердым голосом спросил главнокомандующий. «Ближайший в Долите. Даже без остановок до городка полтора дня пути», — сообщил Кит. «И что ты предлагаешь?» Кит задумался. «Сейчас зима. В низине реки есть место, где, возможно, удастся перейти вброд». «Сколько туда добираться?» — поинтересовался Элиас. «Полдня», — с горечью ответил Кит. Один из военачальников по имени Орм подался вперед. «Если окажется, что там нет переправы, нам придется вернуться, и мы потеряем целый день, плюс полтора дня до долита. В таком случае мы прибудем к Деросу почти через три дня». «Да, все так», — подтвердил Кит. «Надо решить, ехать ли в долит сразу или рискнуть». «Решение за вами, ваше высочество» сказал военачальник Орм. Кит окинул взглядом всех командиров. «Я хочу услышать мнение каждого». Большинство проголосовало за Долит, кроме Элиаса и Ореи. Киту предстояло сделать сложный выбор. «Я думаю, стоит попробовать. Мы пойдем вдоль реки», скрипя сердце, произнес Кит. «Дайте сигнал. Не стоит медлить». Кит и военачальники вернулись в строй. Прозвучал сигнал к выступлению, и войска двинулись вперед вслед за принцем. На душе было тяжело. Кит понимал, что рискует, но если существовала малейшая возможность сэкономить время, нельзя допустить, чтобы из-за него погибли друзья. Весь вечер они спускались вдоль реки. Сначала Эрок дерзко мчала свои воды через луга и поля, взбивая пену, но с каждым часом становилось все спокойнее и уже, пока совсем не стихло. Темно-синяя зеркальная дорога петляла между совершенно ровными, пожелтевшими лугами с одной стороны и поросшим кустарником берегом, где раскинули ветви молодые ивы с другой. Стемнело хотя небо и без этого было затянуто тучами, на весь день спрятавшими солнце. Через несколько часов они подошли к месту, где река делала резкую и красивую петлю, где было самое узкое и неглубокое место. Осенью и зимой, когда воды мельчали, здесь можно было перейти вброд. Кит первым добрался до воды и, спешившись с коня, выдохнул. Благодаря обострившемуся мальнийскому зрению, даже в столь темную ночь он прекрасно видел дно вплоть до противоположного берега. «Переходим реку!» — махнул рукой Кит. «Поторапливайтесь!» Войска переправились на другой берег, а мрак тем временем становился плотнее. Когда всадники помчались по лугам, ни луна, ни звезды не думали выглядывать из-за туч и освещать путь. Но Мальном это не мешало. Воинский отряд все ближе подходил к городу, ступая по широкой наезженной дороге. Ветер доносил нарастающий гул схватки. Кид пришпорил лошадь и за несколько часов до рассвета домчал до столицы Хадингарда. Его сердце сжалось, тревога усилилась, вдалеке открывалось жуткое зрелище. Дэрос со всех сторон охватило страшное пламя. Тысячи гриндаков и алигантов окружили город, и столько же штурмовали стену. Их было так много, что каменной громады было практически не разглядеть. Защитники на стене, вероятно, не успевали перерубать веревки и скидывать лестницы, и враг с минуты на минуту грозил оказаться в городе. На равнине гриндаки развернули осадные орудия. Они посылали высоко в небо огромные глыбы и горящие снаряды, которые летели и в стену, и за нее, в самый центр города. Остановившись, Кит подождал Элиаса и остальных военачальников. Времени на долгие пересуды не было. В глазах командующего отражалась лишь холодная расчетливость. Кит кивнул, и Элиас, сделав легкий поклон головой, заговорил. "Альвис". Вы с Ормом наступаете справа от стены. Арея, вы с Раудом ведете своих воинов левее. Остальные со мной и принцем поедут в центр». Услышав, что Арея ведет отряд на другой фланг, Кит пришел в ужас. Стоило все-таки тогда в покоях рассказать все Элиасу. Сейчас уже не было времени объяснять, по какой причине принц не желал, чтобы один из лучших учеников командующего руководил наступлением на левом фланге. Но мысль о том, что Арея будет где-то там, в пылу боя, вдали от Кита, где он не сможет ее защитить... Надо было вообще запретить ей ехать, и неважно, кто бы что сказал. Как теперь сражаться и одновременно наблюдать за тем, чтобы ее не убили? «Снять осаду со стены и отбросить как можно дальше от города, отвлечь их на себя!» — услышал он слова Элиаса. Усилием воли... Кит подавил недовольство и заставил себя думать стратегически. Войска начали перестроение. Кит тем временем внутренне настраивался, ожидая, когда командиры дадут сигнал о готовности. Главнокомандующий подъехал и встал рядом, а затем поднял руку и резко опустил. Загудели боевые трубы, и всадники помчались к стене. Кит в последний раз бросил взгляд на Арею, которая направилась в другую сторону. Он постарался заглушить свои чувства и выкинуть все мысли о ней из головы, настроившись на битву. Но это не помогло. Прошло всего несколько минут, а он уже искал Арею глазами. Гриндеки, заслышав звуки труб, развернули свои отряды. Земля задрожала от их шагов. Войска в тем временем с легкостью сметали первые ряды врага, расчищая путь к стене и разбивая осадные орудия. Воздух сотрясался от рыка алигантов и жуткого рявканья гриндоков. Ужасная гнилостная вонь болот была просто нестерпима, а звук столкновения мальнийских копий и топоров гриндаков ни с чем нельзя было сравнить. Кит яростно бился, нанося удар за ударом и уничтожая одного врага за другим. Манера боя кита изменилась, как и его движение. Каждый поворот, каждый прыжок, взмах копья. Техника боевого искусства темных мальнов в самом деле отличалась от стиля светлорожденных. Она добавляла убийственной грациозности. В воздухе висел кровавый туман, земля под ногами стала липкой от зеленой крови. Кит старался игнорировать тошнотворное зловоние. Он не знал, сколько длилось сражение. Но через некоторое время заметил, что всякий раз, выполняя маневр и поражая Гриндека копьем, с разных сторон натыкался на Мальнов. Ему приходилось постоянно концентрироваться, чтобы не ранить своего. После очередного удара Кид схватил одного воина и встряхнул его. «Что вы творите?» «Мы пытаемся вас защитить! Приказ главнокомандующего — всеми силами защищать принца!» Испуганно ответил воин. «Вот вам мой приказ! Оставьте меня в покое!» Закипая от гнева, Кит искал глазами Элиаса. Он увидел его в нескольких метрах. Тот бился с двумя элегантами. Кит бросился к нему и, помогая отбиться, закричал. «Ты с ума сошел? Зачем приставил ко мне полотряда?» Элиас уклонился от щелкающей пасти и вонзил копье Алиганту под плечо, после чего сказал «А как иначе мне тебя защитить, раз ты не остался в Майнберне?» Кит подпрыгнул и всадил копье в голову Гриндока, что пытался напасть на Элиаса со спины, а затем прокрутился, поразив сразу четверых. «Да они меня в могилу быстрее сведут, попадаясь под руку и отвлекая!» — выпрямившись, ответил Кит. «Скажи, чтобы отстали от меня, иначе всех перебью!» Элиас рассмеялся. «Хорошо, я отзову их!» Под стенами развернулась яростная битва. Войска пробирались все ближе, истребляя гриндоков на своем пути. Элиас ослеплял первые ряды наступавшего врага, и Мальны без труда наносили смертельные удары. Каждый бросок на истошно рычавших гриндаков оканчивался новыми фонтанами болотно-зеленой крови. На правом фланге будто носился вихрь, сметая и отбрасывая в сторону гриндаков, которые штурмовали стену. Это был Алвис, мчавшийся на огромной скорости. Следом за ним бежали воины его отряда, снося лестницы и обрезая веревки. Защитники на стене снова и снова обрушивали град стрел, отчего воздух наполнялся свистом и глухими ударами падающих тел. Стрелы отскакивали от мальнов, но поражали гриндаков. Около горизонта вспыхнула ослепительная каемка солнечного круга. Непроглядная тьма начала отступать — Небо медленно светлело. Кит и Элиас с небольшой группой мальнов из центрального отряда были почти у ворот. Они быстро уничтожили часть тварей, а оставшиеся в живых отбросили таран. Казалось, осада с ворот была почти снята, но неожиданно на них обрушилась новая волна. Гриндоки все прибывали и прибывали. Поверху лезли алиганты лязгая огромными челюстями. Мальнов зажимали в плотное кольцо. Численность и напор врага были столь велики, что отбиваться воины не успевали. Похоже, никто не замечал, что Кит и его отряд в опасности. «Прикрывайте принца!» — кричал Элиас, всаживая копье в элеганта, который набросился на Кита со спины. Неизвестно, могут ли элеганты ранить мальнов теперь, но проверять не слишком хотелось. Круг сужался. Их сжимали все теснее. Почти все мальны в отряде были серьезно ранены. Тошнотворный металлический запах крови мальнов перемешался с вонью гриндаков. Едкая зеленая жижа попала киту в рот, ноздри и даже глаза. Со всех сторон доносились крики мальнов, которые, превозмогая боль, отбивались из последних сил. Кит и Элиас сражались практически в одиночку, защищая раненых, но силы врага казались непомерными. Похоже, что большая часть гриндаков была направлена сюда. Внезапно, пока Элиас вонзал копье в очередного элеганта, сзади гриндок обрушил ему на спину удар топора. Элиас рухнул на колени, продолжая отбиваться от остальных, и Гриндек замахнулся снова. Кит закричал, но его голос заглушили звуки битвы. Он пытался подступить к Элиасу, но кита оттесняли все дальше. Из рук выбили копье и сбили с ног. Ярость и отчаяние захлестнули его. Кит почувствовал вибрацию силы и в гневе стиснул кулаки. Воздух задрожал, поверхность земли содрогнулась. Внутри будто что-то лопнуло, и тьма хлынула из тела, потрескивая серебристыми молниями, потянулась гриндаком и элегантом. Их накрыло темной волной. Она ударила, отбросив тварей назад и повалив на землю так, что те больше не поднялись. Кит сидел на коленях и прерывисто дышал. Его руки почернели, а тьма вокруг медленно рассеивалась, словно тело впитывало ее обратно. Осознав то, что он натворил, Кит мгновенно вскочил на ноги и огляделся. Стена и ворота были освобождены. Отряды Алвеса и Арреи увели часть Гриндаков на равнину. Они бились вдали от стены и не видели того, что происходит у ворот. Кит бросился к Элиосу и остальным раненым. Кит трясло. Они ведь тоже могли пострадать от удара. Внимательно осмотрев воинов, он убедился, что никого не задело. Элиас был без сознания, но жив. Когда Кит услышал его слабое сердцебиение, то тяжело выдохнул и замер. Казалось, даже душа замерла. Просто чудо, что отряды Алвиса и Арреи были далеко. Кит бы не простил себе, если но что-то подсказывало ему, что тьма слышала его и знала, кого уничтожать. Когда земля и воздух содрогнулись, на несколько мгновений битва на равнине будто остановилась, и все взгляды метнулись к воротам. Первые ряды гриндоков уже бросились к стене. Кид схватил раненого Элиаса и потащил ко входу в город. Сотни гриндоков бежали прямо на них. Ворота начали медленно открываться. В проходе показалось войско людей, что стеной заслонило отряд от полчища врага. К ним подбежали два воина, и, подняв Элиаса, занесли в город. Навстречу киту подоспел всадник в золотистых доспехах. Он вел коня. «Запрыгивай!» — крикнул Эрик. Не раздумывая ни секунды, кит вскочил на коня и посмотрел на друга. Шлема на нем не было, светлые волосы были убраны назад, а лицо выглядело как никогда серьезным. «Что вы так долго?» — нахмурился Кит. Эрик вдруг усмехнулся в привычной манере. «Ждали подходящего момента». «А где Фин? Он был во главе войска». Его лицо вновь стало серьезным. Кит оглянулся, но войны с Элиасом уже исчезли из виду. «Не волнуйся», — подбодрил Эрик. О нём позаботятся. Они оба обогнули отряд и устремились во главу войска. Всадники выстроились под стенами города и медленно двигались вперед, сметая атакующих тварей на своем пути. Мощный натиск людей из города и Мальна в привел Гриндаков в замешательство. Их охватила паника. Воспрянувшие духом люди и окружали тварей, нанося удары по первым рядам. Те в страхе, спасаясь от гибели, устремились в стороны, пока кольцо не сомкнулось. Победа была близка. Наконец две армии объединились, перебив взятых в кольцо гриндаков. Алвис и Арея поспешили к принцу. Когда Кит увидел, что девушка цела и невредима, ему потребовалась вся сила воли, чтобы подавить желание обнять ее. «Отправимся за ними», Тяжело дыша, спросил Алвис, кивнув в сторону разбегавшихся гриндаков, Сострия его копья на землю капала зеленая кровь. Нет, пусть уходят, ответил Кит. Нам нужно поберечь силы и отдохнуть. Боюсь, это только начало. Алвис озадаченно взглянул на него. Что ты хочешь этим сказать? Позже. Мне надо кое-что выяснить. К ним подъехали Эрик и Фин и тут же спешились. «Что там у вас произошло? Как Элиас?» Продолжал сыпать вопросами Алвис. В его голосе слышалась тревога. Его сильно ранили, но он жив. Его унесли в город. Кит пытался скрыть волнение, вспоминая серьезное ранение главнокомандующего. «Кажется, они знали, как ты выглядишь», обеспокоенно заговорила Арея. «Половина их войска накинулась на один небольшой отряд». Мы не сразу заметили, а прорваться к вам не удавалось. Ты убил их всех одним ударом. Ударом тьмы. Кит повернул голову и перевел взгляд на тела гриндоков у стены. Это еще надо проверить. В Черных горах, когда выплеск произошел случайно, оказавшихся поблизости мально сильно оглушило, но они были живы. Все смотрели не на тела гриндоков, лежащие у стены, а на него. Взгляд Кита переместился с Арреи на друзей. Он ожидал увидеть страх или отвращение, но на их лицах отразились удивление и, кажется, понимание. Кит запрокинул голову к небу, куда вздымались толпы едкого дыма, затмевая и без того холодное зимнее солнце, и выдохнул.